Уил, Во время одного интервью после выхода нашего фильма я разразился тирадой, обличающей религиозный догматизм. Журналистка заметила, что я говорю не менее догматично, чем церковники, которых я ругаю. Она сказала, что давно занимается религиозной тематикой и не понаслышке знает, что религии подарили миру много прекрасного. А я... Цитата. «Выплёскиваю ребёнка вместе с водой». Конец цитаты. Её слова заставили меня серьёзно задуматься. «Очень хорошо, что есть на свете такие журналисты, искренне ищущие истину», — говорит Уилл. Религия. Зло. Если нас послушать, возникает впечатление, что религия — Это какой-то злодей, а мы – трепещущие овцы, с ужасом ждущие, когда на нас обрушится беспощадный судейский молоток. Более того, история полна таких печальных явлений, как священные войны, охота на ведьм, сожжение книг, деление людей на касты. И это далеко не полный список. Как-то не по-божески. Получается. Но с нашей стороны было бы лицемерием вешать на религию ярлык «зло» после обстоятельных рассуждений о том, что добра и зла не существует. Попробуем взглянуть на религиозную деятельность как на парадигмы или потоки сознания, находящие выражение в различных религиях. Надо признать, что существует немало данных, подтверждающих это. Давайте еще раз посмотрим на все это зло. Священные войны, охота на ведьм, сожжение книг, деление людей на касты. Все эти вещи достаточно часто реализовывались и без участия каких бы то ни было церквей. Если людям хочется воевать – они находят повод. Если людям хочется чувствовать свое превосходство над остальными и воображать, что они знают «единственно верный путь», в кавычках, они находят парадигму, которая дает им это чувство. В течение какого-то времени некоторые религии, возможно, действительно питаются из божественного источника, но в конце концов они переходят под управление самых обычных людей – Вот тогда-то к ним присовокупляют что-нибудь вроде доктрины о первородном грехе, в кавычках, который изначально не было в учении Христа. «Подставь другую щеку», в кавычках, превращается в «истреби арабов в святой земле», в кавычках. Но самое главное, корень этих явлений лежит не в самих учениях, атовизмах человеческой натуры. И выход не в нападках на религию, а в эволюции, направленной на создание нового поколения, новой версии человечества. Мы покончим с войнами не путем избавления от церкви и правительств, но за счет того, что в процессе эволюционного развития перерастем те пристрастия, которые толкают нас к насилию. Проблема религии в том, что они завязлы в своих трактовках истины. Чтобы получить импульс к преодолению этого застоя и вступить на путь эволюции, религия должна рассмотреть другую сторону медали – науку и перенять то, что дает науке величие. Религии не хватает готовности признать свои ошибки на пути ко все более глубокому, «Пониманию мира». «За последний год, — пишет Марк, — я немало путешествовал по миру и беседовал со зрителями и журналистами, и ко мне пришло осознание, подобное тому, которое было у Уилла. и использовал науку, чтобы показать, что фундаменталистская религия не права. Практикуя принцип «кто сильнее, тот и прав», я демонстрировал тот же подход, какой видел у фанатиков-кальвинистов. И в то же время я питал надежду, что разные религиозные традиции смогут найти общий язык. Возможно, они найдут общий язык только тогда, когда и я научусь идти навстречу тем, кто думает иначе.